Глава 13. Я застыла. Тяжелая ладонь скользнула по моей спине вверх, вызывая мурашки вдоль позвоночника. Ткань блузки не спасала от смущающих прикосновений. Облизнув в миг пересохшие губы, странно рабея, я подняла голову и встретилась с пристальным, слегка колючим взглядом демона. Инчира Джакоба. Хлопнув ресницами, я напомнила себе. Это мой босс и он всего несколько минут назад, смеясь, позволял выбросить меня из окна косматому безумцу. Но этот запах! Странно, что раньше я не замечала его. Такой неожиданно приятный, немного сладкий, совсем не подходящий для демона. Продавив ком, вставший в горле, я собрала всю свою гордость в кулак и попыталась отстраниться. Но мои храбрые потуги остались незамеченными. «Арина!» Голос начальника звучал вкрадчиво: «А с чего ты взяла, что я ничем и никем не дорожу?» «Отпустите меня!» Выдохнула я, упираясь ему в грудь ладонями. «Нет». Объятия стали крепче. «Я хочу услышать ответ. С чего ты решила, что я дам тебе в обиду? Откуда такие мысли возникли? С того, что завод в обмен на девку, даже звучит смешно». Напомнила я ему его же фразочку. «Ну да». Не стал он отпираться и только недоумённо пожал плечами. «Зачем мне вообще что-то отдавать? И завод мой, и ты моя. Я вообще жадный». Его фраза возмутила. «Я не ваша». «Моя», — криво усмехнулся он. «В этом здании все моё и все мои, пока я не решу иначе. Я только одного не понял». «Почему ты так испугалась? За окном ведь всегда горгулы». Его голос звучал так искренне, а огромная ладонь продолжала успокаивающе скользить по спине. Это нервировало, потому как внизу живота становилось тяжело и горячо. Странные ощущения, раздражающие. И ладно бы я так на Архана или Сеппа реагировала, а лучше на Гарри. Но не на Босса же. И в этот момент так не кстати вспомнилась, с каким пренебрежением он отзывался о невесте Бериндея. В последние месяцы с медведицами он, видите ли, не спал. «Господин Джакоба, отойдите от меня на шаг. Я не являюсь женщиной очередного владельца предприятия или завода, так что не нужно распускать руки. Выгоды от этого никакой». Он хмыкнул и сделал шаг вперед. Я снова оказалась внутри дамской комнаты, только уже прижатой к стене. Босс действительно убрал руку с моей спины, но лишь для того, чтобы, обхватив пальцами мой подбородок, поднять голову и вынудить смотреть в его глаза. При этом я заметила, как белой тенью под потолком металась его маменька, охая от поведения своего сыночка. «Арина!» — голос господина Инчира приобрел бархатистые нотки. «Может, уже начнем дружить и прекратим воевать друг с другом?» «Это утомляет!» «Тебя что не устраивает, девочка?» «Я тебе должность дал, оклад большой назначил, комнаты в лучшем крыле выделил, хостас к твоим услугам. Что ты все фыркаешь на меня?» Взгляд черных, как ночь, глаз прожигал. «Нет, Арина, я любить тебя не принуждая, но не лезь ко мне во враги. Тебе там делать нечего», продолжил он, воспользовавшись моей растерянностью. «И убери сырость из глаз». Тебе ничего не угрожало. Я очень надеялся, что он действительно скинет тебя в окно, а там мгновенно поймают. Но вышло даже лучше. А о моих чувствах. При этом вы подумали? Выдохнула я, смущаясь от его близости. Каково мне было в тот момент висеть на подоконнике? Я ведь и вправду решила, что все. Последнее мгновение жизни. Он склонил голову на бок. Ни тени раскаяния. Он действительно не понимал. «Как можно быть таким бездушным?» Прорвало меня. «Таким жестоким! Каменным! Вы себе не противны?» Схватив его за запястье, я отвела руку от своего лица и, двигаясь бочком, высвободилась из его объятий. Господин Инчира продолжал странно на меня смотреть, не мигая, словно в душу вглядывался. «Арина!» Дальний коридор сотряс вопль оборотня. Похоже, сюда на всех парах нёсся господин Сеп. «Да когда его уже отпустит?» — малодушно выдохнула я. «Просто скажи ему «нет»» и всё», — и все. Грубо рявкнул босс. «Я же не вы!» Запустила я ему шпильку в больное место и на всякий случай отошла еще на шаг. «Закончатся эти его странные дни и сам остынет. Зачем же жестоко по его самолюбию проходиться?» Выходит, его самолюбие ты щадишь. А по-моему, и прокатиться можно? Ты не ответила на первый мой вопрос, Арина. Он снова ловко поймал меня за руку. Почему ты думаешь, что я никем и ничем не дорожу? Я откровенно не понимала, что в этой фразе его так задело. Его рука сжималась на моем плече. От нее исходило такое странное тепло и запах. Казалось, корицей пропитано все пространство. Теплый аромат, сладкий и приятный. но ну, не может демон так благоухать. А разве я не права, господин Джакоба? Разве вам хоть что-то, кроме золота, дорого? Я подняла на него взгляд и утонула в черных омутах его глаз. Мне чудилось, что они бездонны. Где-то там конём топал оборотень, а я таращилась на этого бездушного демона. «Называй Инчира, раз уж я чуть не стал твоим палачом» то тебе можно». «Ну, нет уж. Вот теперь уже я встала в позу. Вы начали этот разговор, и я хочу узнать, господин Инчира, а что еще, кроме золота, вам дорого? Вы хоть кого-то любили в этой жизни?» Он вздохнул и выпустил из захвата мое плечо. «Я любил мать. Правда, безответно». Его губы искривила жесткая ухмылка. «Именно она и научила меня правде жизни». Женщина в мужчине любит только его деньги». Ой ли! Я весьма недвусмысленно взглянула на призрак, притаившийся на потолке. Мадам Джакоба прекрасно слышала слова своего сына. «Да, Арина, теперь мне интересно, за что можно купить тебе?» Демон, оставив меня, вышел из уборной и обернулся. «Что мне нужно тебе предложить, чтобы получить твое тело? Я закатила глаза. Арина! Нашел, наконец, Сэп нужный поворот. Арина! Я слышал про нападение! Оборотень появился в коридоре и лосем понесся на меня. Мгновение и я оказалась на его руках. Руперт, немедленно опустите меня! взмолилась я, глядя на вмиг обозлившегося демона. Вам нужно успокоиться! запротестовал наш мохнатый юрист. Так я уже спокойно! может тогда чашечку черного кофе приподнял он густую темную бровь он вас взбодрит ну кофе можно приобняла я оборотни за плечи но все же хватит меня носить на руках а мне нравится засмеялся перевертыш и понес меня в сторону приёмной. обернувшись я заметила как полыхают глаза демона как сжимаются в кулаки и разжимаются его ладони кажется босс был действительно зол Но ничего, ему полезно. В кабинете было тихо. За дубовым тяжелым столом с поникшими плечами сидел демон. Его взгляд, устремленный в одну точку, ничего не выражал, в нем царил холод, тот, что с детских лет выстуживал его душу. А еще одиночество, которое казалось ему таким естественным. Время тянулось медленно, принося мужчине дополнительное терзание. Чего он ждал? Или кого? Сам не понимал. Быть может, новый день. Ведь прошедший у него совсем не задался. Он скривился и невольно коснулся ладонью груди в том месте, где билось сердце. Растерянность. Его душу оплетало тревожно-сладкое чувство. Новое для него, непонятное. Мысленно он вернулся к моменту, когда в холле этот проклятый медведь схватил девушку. Сердце забилось быстрее, ладони вспотели. Он ведь тоже испугался, но виду не подал. Это ведь слабость. Но она ему не поверила, заплакала, думая, что он даст её в обиду. «Я для него ничего не значу. Он вообще никем и ничем не дорожит». Эта фраза не давала ему покоя. Злила и делала слабым, уязвимым, потому как она была лживая. Дверь тихо приоткрылась, он вскинул голову, но не увидел своего бестелесного вечернего гостя. Призрак Диманыссе скользнул в неуютное помещение. Она никогда не была здесь при жизни, не считала нужным, ей и мысль эта не закрадывалась в голову. Сейчас же она, облетев комнату, опустилась на единственное кресло для посетителей, поежилась. Ее взгляд прошелся по окну, занавешенному темной шторой. По столу, массивному и грубому. Шкаф, папки. Ни цветка на подоконнике, ни картин по стенам. Ничего, что придало бы помещению хоть талику уюта. Лишь небольшой портрет. На нем она, еще молодая. Сколько было Инчира в тот год. К своему стыду она не помнила. И это причиняло ей боль. Стыд и обида на себя же. У нее был сын. Мальчик о котором она не знала ровным счетом ничего, Ее одинокий и забытый инчира. Он сидел сейчас прямо перед ней, сильный, красивый и абсолютно пустой. «Что вам всем не хватает, мама?» выдохнул он, глядя на портрет. «Я же из кожи вон лез, чтобы ты, наконец, осознала, как я важен тебе. Я всю эту корпорацию создал ради тебя» чтобы обеспечить всем. Я хотел купить себе счастье быть сыном. Но тебя больше нет. Ты так и не поняла. На его сколах заиграли желваки. Демон злился, отчего в его глазах, так похожих на ее, разгоралось неистовое пламя. А теперь появилась она. Я ничем и никем не дорожу, по ее мнению. Это ложь. Он силой ударил кулаком по столу. «Я бы никогда не позволил обидеть ее. Я хотел спасти». Поставив на стол локти, он закрыл лицо ладонями. «Одними цветами ее не купишь. Ромашки. Дурак. Да какой женщине понравятся они?» Она посмеялась, а я купился. «Мама, что же вам нужно, чтобы и я оказался любим?» «Что?» Что я делаю не так? Ты говорила, золото отворяет любые женские сердца. Ты говорила, только обеспеченный властью мужчина достоин, чтобы его любили. Но это ложь. Его рык эхом отразился от стен. Все, ложь. Ни одна меня не любила. Они продавались, а я покупал. Но это не любовь. Совсем не любовь. Запустив петерню в волосы, он умолк. Демонесса же, сидя напротив него, тихо плакала, понимая, насколько глубокую рану нанесла сыну. Как жестоко с ним обошлась. И уже неважно стало, попадет она в Нижний мир или нет. Ее мальчик оказался в беде. «Ты будешь счастлив, Инчира!» прошептала она, протягивая к нему руку. «Мамочка, позаботиться об этом!» Я покажу ей тебя настоящего. Ничего, пока будет тебе невесту искать, влюбится. Мама все сделает милой. Мама тебя теперь не оставит. Она осторожно коснулась призрачной рукой его темных, густых волос. Демон замер, но головы не поднял. «Никто не любит ромашки», — прошептал он. «Нужно было дарить розы. Какой же я идиот! Я потеряю ее не успев даже вступить в борьбу. И никакое золото меня не спасет. Смеркалась. Кое-как отделавшись от цепа, я по лестнице добралась в свои комнаты и плотно прикрыла за собой дверь. Что ни день, то какие-то приключения. Скинув туфли, я блаженно размяла пальчики на ступнях. Резко стало легче. Направившись на кухню, я жалела об одном — Оставила букет с ромашками в приёмной. И вроде ничего страшного, но я не помнила, была ли в вазе вода или нет. А вдруг они засохнут? Помаявшись, я все же надела на ноги босоножки без каблука и решила вернуться на рабочее место. Но подумаешь, за окном стемнело. Не в соседний же район ехать. В общем, пока шла, все находила доводы своему незапланированному путешествию. И не зря. Приёмной было темно и тихо. Прокравшись к камину, я проверила свои догадки. Ваза действительно оказалась без воды. Забрав с полки, я прижала ее к груди и тут же вскрикнула, услышав за спиной громкий скрип. Обернулась и выдохнула. Дверь в кабинет босса открылась, и на пороге показался взъерошенный господин Инчира. Он приподнял бровь, явно не ожидая меня здесь увидеть. «Цветы!» Я показала ему вазу. Забыла их. Переживала, что букет завянет за ночь. Вот и вернулась. «Ты правда любишь ромашки?» На его лице появилось выражение полного недоверия. «Да, красивые ведь, хоть и простые. А еще стоят долго, и запах приятный». «А розы? Орхидеи?» — допытывался он. «Все цветы красивые, господин Инчира, Но вы спросили о любимых. Ромашки. Они росли у нашего подъезда. Это словно что-то из детства. теплое и хорошее. А розы — всего лишь красивый цветок. Любоваться приятно, но сердце не трогает. Он кивнул. Вид у демона был какой-то потерянный, что ли. На себя не похож. «У вас что-то случилось?» — решила все же проявить я любопытство. «Нет. Но, кажется, я нашел свою ромашку. Его странное бормотание показалось мне немного смешным. Демон выглядел необычно рассеянным и потому совсем не грозным. Может поужинаешь со мной? Арина. Я думаю, в этом здании предостаточно женщин, готовых в любой момент составить вам компанию, господин Джакоба, И поужинать и много больше. Я ваш личный секретарь. Значит нет, он похоже, расстроился, Даже совестно стало за отказ. Но я быстро себе напомнила, что за мужчина стоит сейчас передо мной. И минутная слабость отнюдь не отменяет его свинский нрав. Нет. И спокойной ночи. С этими пожеланиями я развернулась и направилась в сторону выхода. «Я дорожу тобой, Арина!» прилетела мне в спину. «Это неправда, что мне никто не важен. Это ложь!» Обернувшись, Я лишь пожала плечами. И чего его так заклинило на этой фразе? Что она ему покоя не дает? За спиной босса мелькнул силуэт призрака. Смекнув, что могу попасться на глаза приставочей демонессы, я поспешила к себе. Конечно, захочет — найдет, но хоть какая-то минутка без ее жужжания над духом.